Глава 37 Шикери уже больше часа провел на коврике для медитации, но никак не мог успокоить взбеленившиеся эмоции. За рта, как всегда, раскаивался и хотел как лучше. А Итан, как всегда, должен был найти в себе силы сдержать слово, данное отцу, и не приступнуть этого пройдоху. Но все это потом. В данный момент надо сконцентрироваться на лабиринте, поскольку лишь испытание имело сейчас смысл. Только в нем он мог что-то изменить. Остальной своей жизнью Итан, увы, давно не управлял. Наследник великих белых драконов не мог выбирать нигде ему жить, ни за что сражаться, ни даже кого любить. От мыслей про королевское рабство стало еще хуже. Проклятая медитация не работала. Итан, разозлившись сам на себя, встал с коврика и уже хотел попробовать лечь спать, как в дверь тихо постучали. Кого это принесла нелегкая после отбоя? Зартак никогда не стучится, да и после разноса он вряд ли рискнет показаться хозяину на глаза до окончания испытания. Сабо? Вот ей-богу, лучше прослыть идиотом, чем попасться на какую-нибудь очередную ее аферу. Кто? спросил Итан, подходя к двери. Он, конечно, мог активировать пространственное видение. Но зачем тратить даже крохи магии, которые пригодятся завтра? Будет крайне обидно, если как раз этих крох и не хватит. «Это... Милли Крэкстон! раздался тихий голос. Удивление Итана было так глубоко, что он дернул на себя запертую дверь, выламывая замок. демоны побери, ладно. С этим он велит Зартаку разобраться». Милли стояла одна в пустом коридоре, подсвеченном дежурными лампами, и сразу, видно, очень нервничала. «Мы могли бы где-то поговорить», — с трудом произнесла она, и Итану показалось, что девушка вот-вот хлопнется от волнения в обморок. «Конечно», — кивнул итон — «жди меня около первой беседки». Милли благодарно выдохнула, что парень ее понял, и поспешила на улицу. Что так опасалась, что он позовет ее внутрь и погубит репутацию? На душе снова заскребли кошки. Так опасалась, но все же пришла? Зачем она здесь? Так волнуется Забрина? На душе стало совсем гадко. Да, он неприятель Мельнику, но уж допустить, или тем более организовать его переход за грань он не собирался. Все-таки боевой маг и убийца – это несколько разные вещи. Ладно, вместо того, чтобы стоять, раздумывать, лучше пойти вниз и все узнать. Итан, как и месяц назад, распахнул окно и задействовал магию, чтобы спуститься. Если он воспользуется лестницей, а мили на ней видели, то может ее дискредитировать. Это в его планы не входило. Девушка стояла там, где Шикери попросил. На ней было уже другое пальто с большим меховым воротником, но и оно ей бесподобно шло. Только что-то слишком бледное. Или это все Луна виновата? — Чего ты хотела? — первым спросил Итан, очень стараясь, чтобы его голос не звучал враждебно. Но мили казалось, побелела еще больше, потом закусила губу, пару секунд помолчала и произнесла. — Вы завтра идете в лабиринт? Гнев снова колыхнулся в Итане. Значит, все-таки пришла просить за него. Девушка неожиданно сняла перчатку и протянула ему на ладони деревянную снежинку. «Ты говорил, что там всякое может быть, а у тебя с исцелением не очень. Это артефакт на лечение. Я перелила свой резерв, все, что было. К сожалению, вряд ли это поможет, но может на удачу». Итан стоял совершенно потрясенный. Она пришла сюда одна, среди ночи, ради него. Она слила весь резерв в эту безделушку и теперь как маг минимум неделю несостоятельно. Но она хотела помочь. Возможно, волновалась за него. Парень почувствовал, как сознание начинает тонуть в эйфории. Кажется, он непроизвольно заулыбался, Но прежде чем принять артефакт, Итан медленно и очень бережно взял ладонь девушки в руки. От соприкосновения кожи по телу словно побежали искры. Милли чуть вздрогнула, значит, тоже ощутила. «Милли, я... даже не знаю, что сказать». Честно проговорил итон стараясь поймать ее взгляд. «Просто бери», — сглотнула девушка, попытавшись высвободить руку. Итан аккуратно надел амулет на шею. «Спасибо. Пойдем, я тебя провожу до корпуса. Тут, конечно, безопасно, но все равно девушки, тем более без магии, одной в ночи не место». «Могут увидеть. Как-то отстраненно предупредила Милли». «Тебя это волнует?» «Будущая целительница помотала головой». но меня и подавно». Усмехнулся Итан, и как галантный кавалер предложил даме руку. Милли взяла парня под локоть, и некоторое время они шли молча. Итан даже сквозь пальто чувствовал тепло ее тела, а от запаха кожи чуть ли не кружилась голова. Ему не хотелось сейчас ничего обсуждать или спрашивать. Он просто растворялся в моменте и наслаждался тем восторгом, который вызывала в душе близость девушки. «Лед!» неожиданно выпалила мили словно вспоминая что то важное что лед не сразу сообразил парень выдернутый из состояния блаженства слово на которое сработает артефакт при броске о землю почему именно лед не знаю пожала плечами девушка я когда его заколдовывала словно услышала это слово в голове